Ловите восхищение мужчин, пока вы еще достойны его. Мириса сняла свое платье с сундука в углу каюты. На тебя никто не взглянул. Цицелия улыбнулась ей ласковой материнской улыбкой. Мы знаем, сестра. Я, думаю, сестра Тови хотела сказать, что сейчас мы не защищены магией дворца пророков и значит начинаем стареть, как обычные люди. Твоя юность будет куда короче, чем была наша. Мерисе выпрямилась, словно её ужалили. Когда мы вернем себе почетное место возле владельца, я смогу сберечь то, что у меня есть. Тови уставилась куда-то вдаль. Взгляд у нее был каким-то странным и очень опасным. А я хочу получить назад то, что у меня было когда-то. Эрминия рухнула на свою койку. Это все Лилианна. Если бы не она, нам вообще не пришлось бы покидать дворец. Если бы не она, владетель не дал бы Джегону власти над нами. Если бы не она, мы бы не утратили благосклонности нашего повелителя. Воцарилось молчание. Потом они принялись одеваться, стараясь по возможности меньше касаться друг друга. Мириса просунула голову в ворот рубашки. Я сделаю все, что потребуется, и вновь завою его благосклонность. я дала клятву и хочу получить обещанную награду. Она посмотрела на Тови. "И я твердо намерена сохранить молодость. Нам всем этого хочется, сестра", заметила Цицилия, надевая через голову простое коричневое платье. "Но сейчас владетель желает, чтобы мы служили этому человеку, Джегану. Неужели?" спросила Улиция. Мирисса хмыкнула и, порывшись в сундуке, достала оттуда свое алое платье. А почему же тогда он отдал нас ему? Улица приподняла бровь. Отдал? Ты в этом уверена? А мне кажется, что все обстоит гораздо сложнее. Я думаю, император Джеган действует по собственной воле. Сестры перестали одеваться и молча уставились на нее. Ты хочешь сказать, он осмелился бросить вызов владельцу? спросила Никки. Из-за своего честолюбия Улиция постучала пальцем ей по голове. Подумай, как следует. Владитель не явился нам во сне, который не был сном. Такого еще не случалось, никогда. Вместо него пришел Джеган. Даже если владетель нами недоволен и в виде наказания хочет, чтобы мы послужили Джегану, не кажется ли тебе, что он тогда лично отдал бы приказ и сказал о своем недовольство? Нет, я не верю, что такова воля владельца. Готова поклясться, это дело рук самого Джегана. Ирминия резко подхватила свое голубое платье. Оно было немного светлее, чем платье Улиции, но не менее дорогое. И все равно Лилиана навлекла на нас эти несчастья. Легкая улыбка тронула губы Улиции. В самом деле, да, Лилиана была жадной, но, полагаю, владетель и хотел использовать ее алчность. Только она не оправдала его надежд. Улыбка исчезла с ее лица. Нет, во всем остальном она не виновата. Нике, затягивающая шнуровку своего черного платья, замерла. Ну, конечно. Этот мальчишка. Мальчишка? Улица медленно покачала головой. Мальчишка не смог бы обрушить барьер. Мальчишке не удалось бы разрушить планы, которые мы вынашивали в течение многих лет. Мы все знаем, кто он такой. Мы все читали пророчество. Улица внимательно оглядела всех сестер по очереди. Мы попали в опасное положение. Нам придется потрудиться, чтобы восстановить власть владельца в этом мире. Иначе, когда джеганна играет с нами, а потом прикончит нас, мы окажемся в подземном мире, не выполнив клятвы и не оправдав надежд повелителя. И вот тогда А уж точно будет нами весьма недоволен, и по сравнению с его карой то, что нам продемонстрировал Джеган, покажется любовной лаской. Повисло молчание. Тишину нарушал только скрип снастей и обшивки. Сёстры обдумывали свое положение. Они мчались обратно, чтобы стать слугами человеку, который, когда надобность в них отпадет, отделается от них без малейших колебаний. А награда О наградах и говорить не приходится. И все же, ни одна из сестер не была готова даже подумать о том, чтобы бросить ему вызов. Мальчишка или нет, но во всем виноват он. На скулах Мирисы заиграли желваки. Как вспомню, что он был целиком в моей власти, надо было убить его, когда у нас была такая возможность. Лилиана тоже думала убить Ричарда и забрать его дар себе, сказала Улица. Но она не справилась с ним и погибла сама, пронзённая этим его ужасным мечом. Мы должны быть умнее, и тогда его сила достанется нам, а душа владетелю. Ирминия смахнула слезу с ресниц. А пока, неужели нет способа избежать необходимости возвращаться? И долго по твоему мы сможем не спать, резко бросила ей улицы. Рано или поздно придется заснуть, и что тогда? Джеган убедительно доказал, что способен добраться до нас где угодно. Аккуратно застёгивая пуговицы на платье, Мериса пробормотала: Мы сделаем, что должны. Но это не означает, что нам запрещено пользоваться мозгами. Улиция задумчиво нахмурилась. Потом она подняла голову и сухо улыбнулась. Император Джеган может считать, что получит нас по первому своему желанию. Но мы немало прожили на этом свете. Быть может, если мы воспользуемся нашим умом и опытом, то окажемся не столь уж легкой добычей, как он полагает. Глаза Тови злобно блеснули. "Да", прошипела она. "Мы действительно прожили долгую жизнь и научились ловить диких кабанов и потрошить их, пока они кричат". Ники разгладила складки на юбке. потрошить свиней полезное удовольствие. Но император Джеган не причина, а следствие. Не стоит тратить гнев и на Лилиану. Она была просто жадной дурехой. Только один человек виноват во всех наших несчастьях. Он навлёк их на нашу голову и должен за это ответить. Мудро сказанная сестра кивнула у Лиции. Мериса с отсутствующим видом коснулась пальцами синяков на груди. Я искупаюсь в крови этого юноши. Ее глаза затуманились, вновь приоткрыв окно в сердце из черного льда. И заставлю его на это смотреть. Улица кивнула, сжав кулаки. Искатель навлек на нас много бедствий. Клянусь, он заплатит за это своим даром, своей жизнью, своей душой.